«Вы можете подъехать ко мне?» «Конечно, сейчас же!» Уже еду, выпалила Вера, и в трубке послышались частые короткие гудки. «Чем бы его порадовать?» — перекидывала она лихорадочно, одеваясь. «Цветов куплю, коробку конфет, хотя, кажется, он не ел конфеты, только меня угощал. Куплю торт. Деньги хоть есть теперь». А еще зная, как старик любит редкие и красивые вещицы, как радуется им, она надела свое любимое украшение – маленькую золотую рыбку, которая играла и била хвостом, как живая, сверкая золотыми чешуйками. Это украшение досталось ей в ранней юности, при довольно странных обстоятельствах. Мама привела ее в дом к незнакомой, умирающей старухе, у постели той уже находился священник. Старуха сделала Вере знак, чтобы та наклонилась, поцеловала ее и надела на шею эту чудесную безделушку со словами — «Храни, но никогда больше не надевай». Вера накинулась на мать с расспросами, но мать упорно не желала отвечать. Тут не надо было лишних слов, Вера и так догадалась. Это была бабушка, мать — ее настоящего отца. Больше той старухи Вера не видела, пыталась по памяти сообразить, куда мать приводила ее попрощаться. Но Ирина Ивановна так хитро запутала их маршрут, что Вера как ни старалась, дома того отыскать не могла. Да и что бы это дало? Бабушка, скорее всего, умерла в тот же день. Она была очень плоха, а соседи наверняка ничего путного ей рассказать не смогли бы, Очень уж замкнуто живут нынче люди. Надо ли говорить, что веление умирающей она не послушалась, да и не придала особого значения ее наказу. Как это? Украшение никогда не надевать. И надевала, правда, очень редко, под настроение, когда было или очень худо, или наоборот хорошо. Ну вот, моя золотая Вера пальчиком любовно погладила рыбку, и та в ответ вильнула хвостом, порадуя старика. загладишь как-нибудь перед ним мою вину!» Для такого случая выбрала торжественное платье с глубоким вырезом, но, подумав, надела на шею легкий шарф, прикрыв им рыбку, и вырез. «Не на свидание идет!» Платье было до щиколоток и торчало из-под плаща, а это Веру всегда раздражало. Но переодеваться времени не было. Старик велел приехать скорее, значит, надо было спешить. И вот уже хлебный, знакомый маленький дворик и дверь с бронзовой ручкой. Вера нажала кнопку звонка. «Пусть все будет хорошо», — заклинала она. «Помоги мне, моя золотая рыбка, бабушка, милая, помоги». Дверь распахнулась, на пороге стоял Даровацкий. Он очень изменился». Кожа обтянула скулы и приобрела мертвенно-восковой оттенок, а глаза, еще глубже запавшие, болезненно блестели. «Да, видно, досталось ему. Болеет», — решила Вера, вручая старику букет палевых роз и торт. Он помог ей раздеться, провел в комнату, усадил. Я попросил вас приехать так спешно вовсе не из-за пустого каприза. Начал Даровацкий, пристально глядя ей в глаза. Понимаете, сударыня, я беспокоюсь не за себя, за вас. За меня? Бога ради, Владимир Андреевич. Самое страшное, что мне грозит из-за моей оплошности, конфликт в редакции, но, поверьте, как-нибудь я совсем не об этом. Он помолчал, откинувшись с кресле. «Свои публикации вы выпустили из бутылки джина». М? Вы, не ведая того, вызвали огонь на себя. Теперь вы оказались причастны к тайне этого клада, к тайне рода, которому принадлежит клад. Вы как бы вписали свою судьбу в историю этого рода, а она страшноватая, да?» «На ней родовое заклятие. Но почему?» «Вы предали огласке одну из тайн этого рода. Через вас информация стала доступна многим. Она вышла в мир. А это совсем не случайно. Ничего случайного нет и быть не может».